Глава шестая. Необычное поступление. Меня бросает в жар. К лицу приливает краска, и от возмущения поведением этого преподавателя, и от радостного возбуждения. Хочется утереть крючковатый нос хромого высокомерного старика. Я готов сразиться с любым опытным мечником, с завязанными глазами. Хоть со стражником, хоть с гвардейцем, хоть с рыцарем. Заявление, конечно, довольно громкое. Надеюсь, рядом на самом деле не окажется рыцаря, способного втоптать меня в грязь, потому что идея сражаться с завязанными глазами несколько безрассудна. С другой стороны, именно внутреннее чутьё, то самое восприятие, которое я всё время пытаюсь отыскать, сейчас будто проснулась и натолкнуло меня на эту мысль, словно бы показало мой сон и битву во тьме, а затем вселила уверенность в том что я смогу повторить это но уже в реальности и решение пришло само собой стоящие за спиной молодые маги вновь начинают перешептываться «Думают, что махание железкой поможет ему стать магом нонсенс папаша постарался и купил ему место это просто фарс вы слышали у него восприятие оно вообще так работает после моего заявления приемная комиссия Шестеро мужчин и две женщины в полном составе смотрят на меня, перестав заниматься другими абитуриентами. Хм, это довольно необычный способ доказать свой уровень магии. Наконец произносит колдунья в лиловом платье и с высокой прической огненно-рыжих волос. Но мы не можем пойти на это, слишком опасно. На нас лежит ответственность за жизнь и здоровье поступающих. Если вас ранят на испытании, то вся ответственность на мне и «Я заявляю об этом при свидетелях. Ещё возражение...» «Хорошо», — примирительно поднимает руки рыжая колдунья. «Раз вы настаиваете...» «В таком случае для проверки нам потребуется опытный боец. Раст!» Из толпы появляется худощавый парень в форме стражника. Выслушав указание колдуньи, он кивает и убегает исполнять поручение, а меня просят отойти в сторону, чтобы не мешать прочим абитуриентам». Ждать приходится недолго. Вскоре парень возвращается, а за ним идёт массивный мужчина с добродушным выражением на лице и лихо подкрученными усами. Несмотря на габариты, мягкие шаги здоровяка сразу выдают в нём фехтовальщика. То, как он двигается, как дышит, как перекатываются жгуты мышц под его свободной рубашкой — всё это я отмечаю подсознательно, понимая, что мне привели опасного противника. И слегка нервничаю из-за этого. Все же в жизни я ни разу не пробовал сражаться в полной темноте. Что, если переоценил себя? Расшаркиваться со мной теперь не будут. Скорее, наоборот, постараются заставить пожалеть о собственной наглости. мистер Вольфгард!» — приветствует воина рыжая Рила. «Надеюсь, мы вас не отвлекли?» «Что вы, госпожа Шанти?» — улыбается усач. «Сегодня я полностью свободен». «Замечательно!» — сдержанно улыбается колдунья. В таком случае наш прославленный учитель фехтования не откажется продемонстрировать талику своего мастерства в поединке с достойным соперником. «Учитель фехтования!» «Проклятье!» — проносится в мыслях. «Это куда более опасный противник, чем я рассчитывал. Уже думал, было, что против меня выставят обычного стражника, но показывать волнение нельзя, поэтому внешне я сохраняю полнейшую невозмутимость». «Если вы об этом просите, как я могу отказать?» — с поклоном отвечает воин. «Кто же тот человек, что решил проверить крепость моего клинка?» Усмехнувшись, Рилла указывает на меня. К чести миссера Вольфгарта, он не кривится, не смеется, не выказывает пренебрежения и не думает, что это шутка. Вместо этого, слегка склонив голову, внимательно изучает меня с ног до головы, а затем произносит. «Добрый день, юноша». «Должно быть, вы исключительно талантливы». Я слегка нервно улыбаюсь, впрочем, чувствуя, что мне уже нравится этот здоровяк и его манера общения. «Я здесь как раз для того, чтобы это прояснить». Он расслабленно улыбается в ответ и кивает парнишке, который его привёл. «Раст, будь любезен, принеси тренировочные мечи». Из толпы собравшихся зевак доносятся смешки. «Взять тренировочный меч — всё равно, что признать, что я сомневаюсь в своей победе». А для воина это всё равно, что принять поражение. Поэтому я говорю. Нет необходимости. Киваю на оружие соперника, закреплённое на поясе. Вижу клинок у вас с собой. Мой также при мне. Воспользуемся ими, чтобы не затягивать. Толпа удивлённо замолкает, а мессир Вольфгард снова прищуривается и ещё раз окидывает меня взглядом. На этот раз куда более внимательным, чем прежде. «Что ж, если вы настаиваете...» отвечает он, поглядывая на приемную комиссию. Но преподаватели не имеют ничего против, лишь заинтересованно наблюдают за нашим диалогом. Вскоре предвкушающих любопытное зрелище абитуриентов заставляют разойтись, и площадку перед столами приемной комиссии огораживает светящийся синим цветом магический барьер, чуть выше человеческого роста. Примерно 10 шагов в ширину и 20 в длину. Мы с усатым здоровяком оказываемся заперты внутри, и рыжая колдунья, спокойно преодолев магическое ограждение, подходит ко мне. В руках она держит длинный темный кусок материи. «Надеюсь, вы знаете, что делаете, молодой человек», — говорит колдунья, встает сзади и завязывает мне глаза. Ткань совершенно не пропускает свет. Все вокруг тонет во тьме. Я слышу только, как усмехается учитель фехтования, а затем погружаюсь в свои ощущения. Напрягаю слух, прислушиваясь к собственному сердцебиению. «Начинайте!» — командует сухой, слегка надтреснутый мужской голос. В тот же миг я слышу мягкий шелест, с которым мистер Вольфгард достает свой изогнутый клинок из ножен и полностью обращаюсь в слух. И это заставляет меня поплатиться за свою самоуверенность. За ухами зрителей я почти пропускаю едва уловимый свист и успеваю отпрыгнуть назад в последнее мгновение. Студенты, собравшиеся вокруг импровизированной арены, взрываются криками. «Еще бы! Такое зрелище!» Они смеются, одобрительно улюлюкают, свистят, подначивают нас. Все эти звуки наваливаются на меня, и я с ужасом понимаю. Все происходит совсем не так, как во сне. Я почти не чувствую колебаний воздуха, а в океане окружающего шума мой слух не способен вычленить отдельные звуки, относящиеся к мессиру Вольфгарду. Последние крохи уверенности в том, что я поступаю правильно, растворяются как дым. Приходит паника, которая захлёстывает с головой. Я судорожно вскидываю меч, надеясь лишь на удачу, и пропускаю следующий удар. Изогнутая лезвие рассекает рукав рубашки, быстро змеёй скользит по коже, обжигая её, нанося тончайший порез. Ха. имеет ли смысл продолжать?» Слышу пренебрежительный тон одного из преподавателей. «Нет, я не готов сдаться, но если не включу это елайское восприятие, то проиграю. Как же я сумел воспользоваться им во сне? Что такого сделал?» Я лихорадочно вспоминаю кошмар, представляя, что и сейчас я в нём, погружённый во тьму против своего извечного соперника. И в этот момент всё меняется. От удара сердца по тьме, окружающей меня, будто бы расходятся невидимые волны». Натыкаясь на мечника, призванного приемной комиссией, они обволакивают его, обрисовывают вибрирующий контур белых линий, нечетко появившийся перед внутренним взором. Я вижу мессира Вольфгарта. Вижу, как замер он всего в паре шагов от меня и все еще держит клинок, поднятым на уровне плеч. Еще один удар сердца, и тьма снова заполняется вибрирующими линиями. Контур мужчины слегка меняет положение. Его меч немного опускается, Словно отдалённый рог от лавины до меня докатывается мягкий скрип его сапог, и лишь после этого я ощущаю, как он делает небольшой шаг. «Юноша, вы уверены, что хотите продолжать?» — спрашивает мой соперник. «Уверен», — скалясь, отвечаю я и бросаюсь вперёд. Одним движением, практически не сдерживаясь, пытаясь полоснуть мессира Вольфгарта поперёк тела на уровне сердца. Быстро, чётко, уверенно. Моё странное внутреннее зрение, фиксирующее контур человека, слегка опережает реальность. Я вижу, как он отражает удар за мгновение после того, как наши клинки сталкиваются, и это довольно сильно сбивает с толку. «Елайская ночь!» Надо подстроиться под ритм биения сердца и привыкнуть, что восприятие показывает мне происходящее не в тот же момент, а за мгновение до случившихся событий. До окружающих нас людей мое умение не распространяется — Может, слишком неразвито. Может, потому что толпо отделяет магический барьер. Но я прекрасно слышу единый возбужденный вздох, прокатившийся по зрителям. Они явно не ожидали, что юный выскочка. Графский сынок перейдет в нападение, так что я скалюсь в страшной усмешке и решаю их, как следует развлечь. Раз уж все складывается, как задуманно... Картинка, которая позволяет мне видеть без зрения, все еще нечеткая схематичная и периодически подергивается рябью. К тому же я чувствую, как магия сосёт из меня силы, и убывают они довольно быстро. Приходит понимание, что затягивать поединок не стоит. Вольфгард ставит блок и пытается контратаковать, обратным движением рубанув мне по запястьям. Он явно сдерживается, до сих пор не принимая меня всерьёз, и готовится остановить удар, если я не смогу его остановить. Чем я и пользуюсь. Окружающая тьма начинает вибрировать сильнее, приходит в постоянное движение, становится вязкой и тягучей, как дёготь, а через мгновение её пронзает движение мечника. Ловлю удар мессира на свой клинок, поворачиваю его так, чтобы он скользнул вниз, и гарды сцепились, а затем резко толкаю оружие и свободной рукой бью здоровяка в лицо. Он явно не ожидает этого и практически умудряется увернуться — Вместо того, чтобы попасть в нос, удар лишь вскользь сцепляет скулу. И этого хватает, чтобы мой противник разорвал дистанцию. «Вы полны сюрпризов, молодой человек!» — с уважением произносит усач. «В следующий миг я понимаю, что сейчас начнется настоящий бой, и концентрируюсь как только могу. Под возбужденные охи и ахи толпы мы с вольфгартом обмениваемся шестью быстрыми ударами. Расходимся». Мое необычное зрение вибрирует. Линии, обрисовывающие контуры Мессира Вольфгарта, истончаются. Я понимаю, что еще немного, и неразвитое восприятие просто откажется работать. Удар. Еще удар. Отход. Дзынь. Подшаг. У ворот. Дождавшись следующей атаки, я выгибаюсь, пропуская клинок Мессира над собой и бью обратным хватом, заставляя его уклониться и сделать лишний шаг. Разорвав дистанцию, Вольфгард неожиданно резво для своей комплекции разворачивается и бросается на меня. Вывернув руку, я встречаю косой удар. Вражеский меч скользит сверху вниз по стали моего клинка. Летящий клинок почти не встречает сопротивления, и соперник, использовав свой немалый вес в качестве преимущества при ударе, едва не теряет равновесие, подавшись вперед. Кувыркнувшись, я ухожу за спину Вольфгарда. Переворачиваю меч в руке и обозначаю удар сзади по колену, растекая его штанину и оставляя на коже тонкую царапину. Точно такую же, какую он нанёс мне в начале боя. Сражайся мы насмерть, и сухожилие здоровяка оказалось бы перерезано. Чтобы ни у кого не возникало вопросов, я решаю добить соперника и не прекращаю движение. Мессир пытается отмахнуться, но я снова перемещаюсь, делая шаг в сторону, Ухожу от его удара и совершаю короткий, точный выпад, остановив острие своего меча у самой шеи здравяка. За мгновение до этого вибрирующие нити контура мужчины окончательно растворяются во тьме. На мои плечи обрушивается невероятная усталость, и я перестаю различать отдельные нюансы звуков и ощущений. Все сливается в одну какофонию. Меня окружает гул возбужденных голосов. Они выкрикивают проклятия, смеются, восхищаются, не верят, ругаются, рассуждают. Кажется, что вокруг меня огромный пчелиный улей, и разобрать отдельные слова не получается, как бы я ни старался. «Никогда не встречал ничего подобного!» — раздается хриплый голос мессира Вольфгарда в паре шагов. «Примите мои поздравления и восхищение юноша! Вы победили! Как вас зовут?» слейт Только теперь я опускаю меч и снимаю с глаз непроницаемую повязку. Руки как будто наливаются железом, и я едва удерживаю в них меч. Мысли ворочаются медленно, словно тяжелые камни. Елайское отродье. Так вот какова цена за неумелое использование магии. В первое мгновение свет застилает все вокруг, но я щурюсь, несколько раз моргаю и вижу перед собой двоящуюся фигуру усача. Он прикладывает пальцы к крохотной ранке на шее, отводит руку и, словно не веря, смотрит на пару капель крови. «Невероятно!» — восклицает учитель фехтования, пока к нам торопится приёмная комиссия в полном составе. Даже тот хромой старик, который проверял меня, опираясь на свою трость, ковыляет вместе со всеми. мистер Вольфгард!» — кряхтит он. «Мои старые глаза не обманывают меня. Вы проиграли этому юнцу!» Мне кажется, что он хотел сказать что-то другое, но я решаю не заострять на этом внимание. Не до того сейчас. Есть куда более важный вопрос. К тому же я чувствую такую усталость, что даже рот открывать лишний раз не хочется. «Не обманывают?» — кивает здоровяк. «Этот юнец, как вы изволили заметить, мало того, что прекрасный мечник, так ещё и... явно владеет магией восприятия». Встревает в разговор мужчина с плоским лицом. «Магистра Трай, неужели вы ничего не почувствовали? Парень явно сканировал окружение. Даже до меня долетали отголоски его дара». Хромой хмуро кивает и ничего не отвечает. Вместо него, улыбаясь, говорит лысый толстячок, обращаясь уже ко мне. «Я тоже ощутил ваши вибрации, молодой человек». Вы доказали, что умеете пользоваться своим даром, и что он не настолько слаб, чтобы пренебрегать его развитием в стенах нашей академии. Мы примем вас в наше учебное заведение, юный господин Слейд». Я киваю со слабой улыбкой на губах, но внутри по-настоящему ликую. У меня будто гора с плеч исчезает. «Да, да, хрраш вас всех забери. Получилось. Получилось, пусть и не без труда, но...» Услышавшие это абитуриенты, да и вообще все, кто присутствовал в саду, снова шумят, переговариваясь друг с другом. Очевидно, при всех чудесах, что я тут видел, настолько экзотичное поступление было редкостью. Несмотря на невероятную усталость, пытающуюся свалить меня с ног, я все же собираюсь силами. «Благодарю вас». Толстяк улыбается, кивает и продолжает. «Должен сразу предупредить». «В Академии существует устоявшиеся десятилетиями правила и, несмотря на ваше... Хм, фееричное, если позволите, выступление, нам придется отправить вас в особую группу». «В особую?» — повторил я, чувствуя подвох. «Из-за низких показателей магии в вашей крови нет уверенности, что дар разовьется». Бывало такое, что пришедшие к нам и поступившие подобным образом молодые люди, владеющие, к примеру, основами анимагии, не могли освоить даже простейших стихийных заклинаний. У них не хватало ни умений, ни таланта, ни магических способностей, чтобы выйти за рамки крохотной доли своего удара Пусть эта кроха и сверкала ярко. Вы следите за моей мыслью? «Слежу, но не понимаю, к чему вы клоните». «Пока мы не удостоверимся, что вы открыты к работе с другими школами магии, вам придётся поучиться... Хм, отдельно. С особой, как я уже говорил, группой». Тон, которым он это произносит, мне сильно не нравится. И будто в подтверждении моих мыслей кто-то из абитуриентов в толпе говорит. «Ха! Вот так дела! Сын великого генерала Слейта попал в отбросы!»